Глава 3. Этаж второй. Просмотры 0, подписчики 0, любят 0. В моём списке никого нет, пожаловалась Пончик. Пока никаких подписчиков. Мы провели на втором этаже около 5 секунд. К счастью, бренды на компанию ещё не приходили. У нас оставалось 2 часа до крушения, и я предполагал, что они ждут, приведёт или не приведёт Крис к риск спуску 30 человек, забившихся в вафельный домик. Я считал, что в течение ближайшего часа первые из них не появятся. «Думаю, что ничего не случится до начала изложения события дня», — сказал я. И Мордекай говорил, что изложение обновляется медленно. Сегодняшний эпизод по времени совпадал с закрытием первого этажа. Я надеялся, что нам хватит времени, чтобы найти зону безопасности. Эпизод обычно длится немногим дольше часа, после этого в эфир пойдет шоу «Одеты». Если это шоу действительно настолько популярно, как нам внушали, просмотры начнутся с него. Глубоко внутри я был уверен, что это хорошо. Чем больше фанатов, тем выше наши шансы. И всё-таки меня не оставляло пугающее, зловещее чувство, что это при славутое внимание ни к чему хорошему не приведёт. Оглядевшись, я пришёл к выводу, что второй этаж устроен так же, как и первый. Только попали мы не к началу главной магистрали, а в центр сектора. Здесь были белые полы, с ними гармонировал оранжеватый лишайник на стенах. Стены здесь были не каменные, а из шлакоблока. Я ударил по одной своей боевой рукавицей, не развалится ли? Появилась большая трещина, но дальше разрушение не пошло, словно стену защищала магия. Я ударил по соседнему блоку, но и там было то же самое: лёгкая трещина и никаких разломов. Это же скучно. Межгалактический интернет есть, а второй этаж такой же, как первый. Не кдавала пончик. Мордыка предупреждал, что так будет, только на третьем или четвёртом этаже начнутся странности. "Надейся, хоть монстры тут поинтереснее", заявила кошка. "Такие же, немного покрепче. Смотри, смотри!" воскликнула Пончик. "Ты поменял масштаб карты, Иван? Правый верхний угол, север-восток". Я поменял масштаб ещё раз и тут же увидел то, что рассчитывал увидеть. И конку окутывал туман, но она была На меня накатило безмерное облегчение. Пока нет зон безопасности или учебных гильдий, зато, по крайней мере, была лестница на третий этаж. Давай разведаем дорогу и посмотрим, получится ли очистить тот сектор, предложил я. Смотри внимательно, не пропусти зону безопасности. Косой крест появился на карте, как только мы свернули за угол. У меня сильнее забилось сердце. Я испугался, что там трупы гаты, но крест был меньше по размера, какой-то моб. Я навис над тем местом и прочитал: Пёстрая личинка, уровень 2, труп. Второй уровень, неплохо. Уж не агата ли убила, предположил я. Невозможно узнать, пока не подойдём ближе. Ещё несколько шагов, и пара красных точек появилась в том же проулке между нами и телом. Кажется, они тоже двигались в направлении трупа. Вон тут, будь осторожна, шипнул я кошке. Заглянув за угол, я увидел мобов. Пару пушистых безногих существ размером с кота, такой же коричневой с чёрным окраски, что и пончик, большие жирные черви, по всей видимости, двигаться быстро, они не способны, но как никак второго уровня, тот же тип существ, что и труп. Пёстрая личинка, уровень 2. Вам когда-нибудь случалось найти мёртвое, раздувшееся, разлагающееся тело? Вы тыкали его палкой, чтобы посмотреть, что оттуда выползет? Вам хотелось, сами знаете. Что ж, удивляться нечему. Здесь, на втором этаже, крысы вчерашний день. Пёстрые личинки вот последний крик моды. На них падут обязанности дворников. Чем больше монстров вы убьёте, тем больше пищи у личинок. Если вам посчастливится найти их куколок, лучше поспешите прочь. Личинок убивать просто. Их родячий постарше нет. Берёшь на себя левого, мой второй, распорядился я, когда Пончик запрыгнула мне на плечо. Мы прошли за угол. Пончик выпустила в первую магическую ракету полной мощности, и гадина разорвалась, оставив после себя только лужу белой слизи. У этих были внутренности того же рода, что и у жуков, швырятелей с первого этажа. "Приготовь испаляющий свиток на случай, если в их крови кислота или ещё какая-нибудь гадость", велел я. Я сформировал боевую рукавицу и прыгнул вперёд. Вторая личинка издала жалобный скрип и постаралась убежать со скоростью черепахи. Я нанёс удар вниз, как молотом в пудинг. Таких мог бы убивать и двухлетка. Остающийся от личинок слиз не показалась нам ядовитой. Никаких ярко выраженных намерений они не проявляли и показались нам намного менее опасными, чем крысы. Мне стало любопытно, к монстрам какого рода их можно отнести? Потом мы наконец добрались до изувеченных останков, и моя догадка подтвердилась. Разграбленный труп, пёстрая личинка, уровень 2, убита обходчиком Агатой, флакон гемолимфы пёстрой личинки, алхимический материал. Было похоже, что по твари проехалась тележка Агаты. Минут через 10 труп обобрали другие обходчики. Если это так, то предварительная высадка на второй этаж случилась несколько часов назад. Я забрал флакон. Пончик спрыгнула с моего плеча и понюхала труп, скорчила гримасу отвращения. Гадость. Вижу ещё пару красных точек в одном переулке от нас. Я взглянул на свою карту, там красных точек не было. Мгновение и появились. Недавно я заметил, что Пончик обладала способностью чуять опасность за несколько секунд до меня. Я подозревал, что эта способность была связана с её расовой принадлежностью, но точно не знал. Точки быстро двигались по соседнему проулку. Это не личинки. Если они вроде крыс, значит, реальных монстров в этом секторе мы ещё не встречали. Я раздавил ногой труп, оставленный Агатой. Давил и крушил, размазывал внутренности по полу до тех пор, пока с карты не пропал косой крест. "Карл", окликнула меня Пончик, прыгнув между мной и превращёнными в грязь останками. "Ты в порядке? Ты читал описание личинок?" спросил я, оттирая ноги о шлакоблок. Я почти не чувствовал подошву, при этом бока ступни оставались чувствительными, как всегда. Нельзя бросать трупы, особенно в этой части подземелья. С этой минуты мы должны оставлять как можно меньше следов. Кошка наморщила нос. Мне кажется, не стоит тратить на это время. Мой народ не одобрит осквернение трупов, это отвратительно, и я бы очень не хотел, чтобы этим занимался ты. Твой народ не одобрит, если тебя убьют твари, в которых превратятся нажравшиеся трупов личинки. Мы прошли дальше по проулку, держа курс на красные точки. На развилке повернули затем ещё раз. Те двигались так размеренно, как будто патрулировали местность. Думаю, если мы и дальше будем держаться этого направления, то выйдем к их базе и к боссу местности. А я хотел пока избежать такого поворота событий. Давай захватим этих гадов прямо сейчас. К чему тянуть, Карл? Пончик всё время подпрыгивала, колокольчик и броня на спине непрерывно звенели. Мать твою, пончик, не выдержал я. Ты же кошка, научись двигаться незаметно. Точки остановились в своём проулке, помедлили, и быстро двинулись в нашу сторону. "Видишь?" сказал я. "Нужно сначала понять, что такое эти мобы, а не лезть сразу в драку". Я шагнул вперёд и затаился за углом, откуда они должны были появиться. Пончик вернулась на моё плечо, она начала было отвечать мне, но яростно завязжала, когда появились мобы. Выпущенные когти пропороли мою кожу даже через пиджак. Потом пончик выпустила две ракеты быстрого действия. Оба неизвестных создания свалились на землю. Показатели их здоровья поехали в красную зону, но остановились, не добравшись до конца. Мобы поднялись и рванули к нам с хрыканием и рычанием и лаем. Со страшным австралийским акцентом Ии выдал: "Опасный динга, уровень 5". Это не умные и приятные во всех отношениях пожирающие деток щенки с континента на обратной стороне земли. Нет, дорогой товарищ, черты опасных динго: сильное тело, острые зубы, пристрастие к таким блэк-метал группам, как Димо Бургер и Сатерикон. Там, где динго, там и их наездники кобольды, и они не сильно отличаются от раб-владельцев. Кобальт В мифологии Северная Европа разновидность гнома, хранитель подземных богатств и потому недоброжелатель рудокопов. С возгласом «Умри!» Пончик выпустила в них еще две ракеты. Оба монстра свалились на землю, мертвый и источающий пар. За считанные секунды принцесса израсходовала 24 из имевшихся у нее 26 пунктов маны, после чего устроилась на моем плече тяжело дыша. «О, «Вот так», — произнес я. Мы с тобой не фанаты собак, верно? Эти новые знакомцы мало походили на стандартных динга. Прежде всего, они были огромными размером с мостифа. Цвет шерсти на мордах напоминал корпспэйнт. Корпспэйнт, ворпэйнт, чёрно-белый грим, характерный для блэк-метал групп. У них были абсурдно длинные и острые колыки, придававшие им какой-то едва ли не доисторический вид. Оба сбросили шкуры, которые пончик присвоила, когда бычью Один из них уронил ещё кое-что, что мы не сразу заметили пару золотых монет. Пончик реквизировала их так резко, что я не успел изучить их свойства. Должна признать, что несколько отвлеклась, заговорила Пончик. Используя силу своих когти, она оторвала голову одного динга от туловища и отгонала в сторону, где та и взорвалась при ударе о стену. Я не первый раз замечал, что тела существ этого уровня после смерти становятся весьма непрочными. Осторожно и невозмутимо Пончик разорвала трупы. Настолько осторожно, что даже не испачкалась в слизи. Трудясь, она приговаривала «фу, фу, гадость, фу!» Не пачкаться в крови она тоже старалась, но не столь преуспела, поэтому к концу работы шерсть на обеих передних лапах пропиталась кровью. «Где ж твой отказ от осквернения трупов?» «Кокер Спаниели заслуживает, чтобы их трупы оскверняли. Это не... я умолк». С пончиком нельзя было спорить. Она отлично знала, что перед нами не кокер-спаниели. Она священно действовала на камеру. Идем отсюда и возвращаемся. Я указал на изогнутый проулок. Впереди я увидел несколько обширных помещений и заподозрил, что там мы увязнем в динго и кобальдах. На пути к главной магистрали я не заметил признаков динго, но мы встретили еще парочку мертвых личинок. И полным-полно живых. Эти существа кишели повсюду, и нам приходилось убивать их десятками. А вот зона безопасности сообщила мне пончик сбоку от проулка. Она была права. Это в противоположную от лестницы сторону, зато близко. Мы двинулись туда и пересекли границу другого сектора. Этот наполняли плавающие мозги со свисающими щупальцами. Они были похожи на медуз, назывались они ужасы разума, и все были четвёртого уровня. Иногда они прибегали к псионическим атакам. Псионика в парапсихологии приписываемая некоторым живым существам способность создавать энергетические, пространственные и временные искажения, равно как и другие неизученные явления. Пончик была абсолютно невосприимчива к ним, а вот я да. Я мог чувствовать их до того, как увижу, а их присутствие вызывало у меня такую головную боль, что я становился почти слабоумным. Но физически они были слабы. Двигались медленно, как миниатюрные дирижабли. Я мог сшибить их в воздухе до того, как атаки на разом успевали понизить уровень моего здоровья больше, чем на несколько пунктов. Их тела имели консистенцию футбольного мяча, наполненного джемом. Падая на землю, они отскакивали, а иногда разлетались брызгами. Углубляться в эту местность мне не хотелось, а путь к зоне безопасности мы нашли. Зона располагалась у вынев закусочной с защитником Бабка. Хотя площадь её была намного больше площади тех зон, где мы побывали, она представляла собой что-то вроде штормового убежища. Надписи на дверях туалетов на французском языке. Телевизионные экраны висели на стенах в одном конце зала, похожего на грот пещеры. В другом его конце стояло штук 50 пыльных коек. Ни еды, ни выпечки, ни торговых автоматов. Только туалеты, душевые и умывальники. Но было там нечто такое, чего я раньше не встречал. Почтовый ящик на столбе с маленьким красным флажком, вроде тех, что домовладельцы иногда вывешивают перед своими домами на городских окраинах. Я немедленно рванулся к ящику и попробовал открыть дверцу, но получил сообщение об ошибке. Зачем кому-то посылать тебе письма? Жуть, прокомментировал я. Число полученных нами ящиков и достижений оказалось меньше обычного, но сколько-то у меня всё же было. Появилась информация о моей бытовой статистике. Я присел на кровать и просмотрел достижения. Пончик занялась тем же. Новое достижение: Босс района. Итак, вы пробрались в апартаменты босса второго по слабости типа. Если вы выжили, это означает, что вы вошли в 5% лучших обходчиков. Очень плохо. Только 0,25% лучших пройдут на следующий ярус. Награда? Ну нет. Новое достижение: грабила и вор. Вы украли собственность у вашего товарища-обходчика, стоящего на более низком, чем вы, уровне. Дальше что? Крутой пацан. Пинаем щенков. Награда: вы получаете бронзовый ящик негодяя. Это достижение на секунду поставило меня в тупик, но я тут же сообразил, что речь идёт о тележке Агаты. Новое достижение: сооружение поля битвы. Вы построили конструкцию и применили её в бою. А ваша мама считала, что вы зря тратите жизнь на поедание даритус и игру Minecraft. Видела бы она вас сейчас, как жаль, если её нет в живых. Награда: вы получаете серебряный ящик механика. Даритус чипсы из кукурузной муки. Minecraft популярная компьютерная игра. 2009 год. Для следующего сообщения ИИ снова использовал сексуальный голос. Мястыдливо поморщился. Новое достижение. Этот поросёнок на рынок пошёл. Строчка из стишка для малышей вошедшего в популярнейший сборник Рифмы матушки Гусыни. А, малыш, да, вы убили более 5 противников в битвах против боссов, используя басы и ноги. Ваш папаша очень-очень счастлив. Награда: Вы получаете платиновый обувной ящик. Что ж, за мразь, тихо сообщил я потолку. Меня передёрнуло. Я бросил взгляд на Пончика, она уже раскрывала ящики. Я решил, что об этой награде ей не расскажу. А всё-таки, платиновый ящик. Эта игра почти стоит свеч, почти. Нет времени ждать, пока придёт очередь случайного ящика с лутом. Выскочило ещё несколько достижений, и все они относились к нашей победе над боссом. Убили босса района, убили босса района смешанной группой, убили босса района меньше, чем за 10 минут. Ни одно из достижений не предполагало хорошего лута за исключением серебряного ящика босса. Оставалось последнее достижение. Новое достижение: вы нашли лестницу, ведущую вниз на следующий этаж. Говорят, сливки поднимаются наверх. Как это поговорка применима к вам? Награда Данный факт едва ли можно квалифицировать как достижение. Ваша награда в том, что вы живы и читаете написанное. После этого я перешел к ящикам. Предметы появлялись один за другим, появлялись быстро и исчезали в моем виртуальном портфеле. Я вошел в склад, выбрал опцию «Новое» и просмотрел все сразу. Ящик негодяя содержал пять кусков золота и три маленьких листка бумаги. Билет на выпивку – три. Клуб Деспирадо. Desperado безнадёжный, отчаявшийся испанский. В английском языке голова рез, отчаянная голова. На красном листке было написано только допуск в клуб Desperado на бесплатную порцию выпивки. Я с сомнениями изучил кавычки при слове выпивка. В серебряном ящике механика лежал действительно интересный предмет инструмент Я извлёк его из склада и осмотрел. Он был похож на серебряный чрезмерно огромный леденец с кнопкой на ручке. Липкий растворитель 3000. Инструмент для придания формы. Использовать только на верстаке. Помогает преобразовывать материалы во что-то другое. Лучше отводить рабочий конец от лица. Кажется, крутая вещь, но я не смогу ею воспользоваться, пока не приобрету личное пространство, а это невозможно до четвёртого этажа. Пока пусть лежит в моём складе и ждёт. Дальше я взялся за серебряный ящик босса. Там я нашёл 100 золотых монет и зелье. Зелье кодекс обмана. Предупреждение. У этого предмета короткая жизнь. Этот предмет утрачивает силу вскоре после его создания, иначе говоря, его нельзя хранить. Не будьте слабоком. Выпейте сейчас. Увеличивает боевой или магический навык на 3 пункта. Выбор случайный и постоянный. После описания возник красный мигающий хронометр. Он был встроен на 17 минут, и обратный отчет уже шел. Блин, я добавил зелье в рабочий список и выпил. Во рту зашипело, как будто я закинул туда целую упаковку Поп-Рокс. Шипучая карамель, вызывающая выделение газа при соприкосновении со слюной. Ваш навык пугелизма увеличен на 3. Теперь ваш навык пугелизма равен 10. Проклятие. У меня гора бонусов, и все они относятся к бою без оружия. В сочетании с железным кулаком и мощным ударом, плюс бонус боя без оружия, упакованные кулаки и навык pugilism'a дают мне возможность причинять не меньше вреда, чем кувалда Брендона. Я знал, что теперь навыки будут качаться медленнее, но, наверное, даже сейчас мог кулаком оставить вмятину на стальной балке. С другой стороны, в моём прогрессе не было ничего уникального, особенно по сравнению с некоторыми из тех, кто появлялся в итоговом выпуске шоу. Эта малышка Левсия Мар была полностью упакована в магическое снаряжение. Несомненно, она обладала бонусом к ловкости. Эта пигалица взбегала по стенам, одновременно делала сальто и плющила монстров своей булавой. Женщина с арбалетом и в шлеме валькирии тоже была безумно сильна, пожалуй, сильнее меня вдвое. Меня всечасному ужасе наблюдал, как она схватила, слюняв в монстра размером с медведя с щупальцами, подбросила его в воздух и дважды прострелила из арбалета так, что его разорвало. Эти героини выдавали примеры невероятной силы. Но мне были известны монстры не отстававшие от нашего прогресса. В общем, даже когда силы переполняли меня, часть меня боялась, что я все равно отстаю. Оставалось обследовать последний предмет проклятие. Неслышно выдохнул я, беря этот предмет и читая его свойства. Небольшая чёрная папка на молнии. Я расстегнул её и обнаружил внутри множество миниатюрных инструментов. Заколдованный набор Сильфа для педикюра. Сильфы духи воздуха в средневековом фольклоре и магии. Набор состоит из 12 предметов для правильного ухода за ногами. Магическое совершенство не этого предмета можно проводить только в зоне безопасности или в личном пространстве. Предупреждение: вам требуется оставаться босиком. Почему? Потому что вы знаете почему. С этим персональным гигиеническим набором, в котором найдётся всё от пемзы до ножа для кутикул, ваши ноги останутся одновременно прекрасными и готовыми к бою. Ежевечерняя забота о ногах даст вам следующие бонусы: плюс 15% к урону при босоногих атаках на 30 часов, плюс 3% к навыку сокрушения на 30 часов, плюс ненарушаемая полировка только для ног на 30 часов. Эта полировка сохранит ваши пригожие плюсневые кости целыми и красивыми, плюс божественно оперативная и аккуратная полировка только для ног на 30 часов. Ваши ноженьки не только будут привлекательными, яркими и блестящими, но при любых ловушках футбольного происхождения подадут сигнал тревоги. Вы получаете 5 секунд перед срабатыванием. Я вздохнул. Эта последняя полировка оказалась действительно роскошным призом. Если не считать бульдозер гоблинов, мы ещё не попадали в ловушки. Мэрдака о них упоминал, но я не представлял, когда они дадут о себе знать. «Нам понадобится больше, чем пять секунд, но и это лучше, чем ничего». С сомнением, посмотрев на набор, я отправил его в склад. Я понятия не имел, для чего большинство этих металлических штучек. Должен ли я использовать их все, чтобы включить колдовство? Сколько времени это займет? Беатриса могла проводить в ванной буквально часы. Она там тыкала, колола, щипала себя. Пончик обычно сидела на полочке в ванной и мяуканем требовала внимания. А это означало, что Пончик наблюдала за Беатрисе множество раз. Мне придётся спрашивать у кошки, как пользоваться всей этой ерундой? Хм, да. Пончик подбежала к почтовому ящику, запрыгнула на него, и передняя стенка открылась перед ней сама по себе. Оттуда выплыл том и завис перед Пончиком. И сейчас, когда она убрала его в свой склад. Что это была за чертовщина? спросил я. Пончик полностью выдохнула воздух. «Благодаря этому ящику босса я теперь член клуба «Книги, этажи и подземелья». Я получаю по почте по одной книге заклинаний на каждом уровне». «Что, правда? Это намного лучше того, что получил я. Что за книгу-то получила?» Вместо ответа ее тело засветилось. Кошка прочитала книгу и заклила себя. «Мяу!» — сказала она после паузы. «Какое классное заклинание! Мы просто обязаны сберечь трюки из этой книги, а не промотать их». Мать твою, Пон, я остановился. Ты же знаешь, прежде чем применять что-либо к себе, надо прочитать описание. Что это за заклинание? Что оно делает? Доступа к этому заклинанию у меня не было, поэтому пришлось положиться на то, что захочет рассказать Пончик. Я знал, что у неё четыре заклинания, не считая этого нового. Это заклинание исцеления, факел, магическая ракета и прыгун через лужи. Их она попробовала по одному разу. Ещё был том Армия миньонов. Его она пока не читала, а у меня был том Сияющая броня. Оно называется Второй шанс. Чтобы его активировать, нужно 10 маны. Я смогу поднять монстра из мёртвых. Его уровень должен быть ниже моего. Он будет драться за нас в соответствии с уровнем заклинания. На первом уровне действует всего минуту. Я возмутился. Дерьмо святое. Это ахинея, чары некромантов. Это отвратно. Пончика передёрнуло. Мёртвые не церемонится, и будет намного хуже, когда они начнут топтаться по близости. Стоны и всё такое, ты же знаешь, как я воспринимаю стоны. У меня сохранилось краткое воспоминание о той минуте, когда Пончик застукала нас с Беатрис за совместным занятием. Тогда это было совсем не смешно, хотя впоследствии мы, вспоминая, смеялись. После этого в часы секса вход в спальню Пончику был заказан. Она выла под дверью, и нам приходилось включать музыку, чтобы заглушить её. А как насчёт того, чтобы убивать со вкусом? Осведомился я, стараясь не смеяться. Можно быть стильным и обходиться без насилия. Да, согласился я. Но представь, как ты воскрешаешь одного из тех Динга, он для тебя убивает другого Динга, а потом ты воскрешаешь и того, и будешь ты как маленькая Люси Марс двумя собаками, только у тебя будут собаки-зомби. Глаза кошки округлились. Это лучшее заклинание всех времён.